Я еще выше вознеслась и шествую домой в Жаржете. Вот так обстоит дело. Это великолепно. В самом деле вас можно поздравить. И всем этим я обязана вам. Вашему собственному дарованию не позволите ли вы мне поблагодарить вас как следует? Если ваша благодарность выразится в том, что вы нальете мне чаю, или еще лучше, приготовите мне его... Он откинулся на подушке, и с довольным видом смотрел, как она ложечкой достает чай из маленькой серебряной чайницы. «Какой прекрасный дом у вас, господин де Солнце! Вам нравится?» «Я так и думал. Отчасти из-за этого я хотел, чтобы вы пришли. Но вы должны прийти еще раз, когда я смогу вам все показать и рассказать историю моих вещей. Я всю свою жизнь собирал красивые вещи и вкладывал в это столько же усердия и тяжелого труда, сколько другие вкладывают в дела биржи или мэрии глядела комнату. Она была очень высокая, и потолок разрисован ветками яблони в цвету. Стены были обиты полосами серо-зеленого шелка, а в промежутках между ними висели картины, изображавшие весну. Тут были пейзажи коро, Мане, Ланкре, масса других имен, являвшихся новыми для Тони. «Это моя весенняя комната. Мне нравится эта мысль». Она прошла комнату и подошла к книжной полке, которая тянулась во всю длину стены. Одна длинная целая полка из зеленого флорентийского дерева. Я не знала, что вам нравятся и английские книги. Не то, что нравятся, а я люблю их, во всяком случае некоторые. Над большим камином висел портрет геоцинты Феруа. Тони остановилась и смотрела на нее. Она очень красива. Я хочу, чтобы ее нарисовали в виде картины для этой комнаты, картины весны. Когда вы думаете жениться?» Де Солнц слегка пожал плечами. «Кто знает. гиацин говорит, что в будущем году, что касается меня, то хотел этим летом. Я не становлюсь моложе». Его голос звучал очень грустно. гиацин говорит и мудро говорит, должен признать, что если кто уж женится, то это свершившийся факт от которого уже не уйдешь, со свободой кончено. Согласны ли вы с этой женской точки зрения, мадмуазель Тони? Тони закурила папиросу. Замужество больше связывает женщину, чем мужчину. Видите ли, мужчина и после женитьбы все-таки продолжает быть самим собой, но женщина всегда становится только женой или матерью, и очень редко успешно выполняют обе обязанности. Выходя замуж, она, разумеется, приобретает дом, но теряет себя. А ведь индивидуальность чего-нибудь достоит. Он рассеянно кивнул и внезапно сказал с большим жаром. «Ни с чем в женитьбе не следует считаться, кроме любви. Ни с индивидуальностью, ни со свободой. Все это гроша не стоит по сравнению с настоящим чувством». «Я не сказала, что это важнее любви», — возразила Тони. «Мы говорили о замужестве, а не о любви». Думаю, что если человек действительно любит, то все остальное не имеет значения. Я хочу сказать, что все другие доминирующие интересы, как самоанализ, развитие индивидуальности, должны быть совершенно вычеркнуты. Любовь – это совершенная способность чувствовать одинаково с другим человеком. Вот и все. Если бы вы имели детей, любили бы вы их больше мужа, то не покачала головой. Нет, я бы не могла. Я могу вобрать в свою душу всецело только одного человека. Я бы любила их, и они являлись бы моим даром ему. И вообще, дети такие теплые, смешные, сонные, сладкие существа. Но они бы никогда не были на первом месте, я боюсь. Боитесь? Вы говорите так, как будто ваши мысли неправильны. Вы совершенно правы, абсолютно правы, я думаю. Я был бы в ужасе, если бы какой-нибудь малыш, Жан или Геоцинта, встретил бы меня, как соперника в открытом поле. Он слегка кашлянул. «Уже бессовестно поздно», — воскликнула вдруг Тони, «когда маленькие круглые часы пробили шесть. Я должна идти. Сегодня еще буду недолго рисовать в кабаре». Жюль умолял, и я согласилась. «Вы очень красиво одеты, мадемуазель Тони». Тони покраснела от удовольствия. Первый результат успеха. «Теперь скажите, суета-сует?» «Нет, не скажу. Я люблю, когда женщины тщеславны. Это признак того, что они счастливы. Тогда я, вероятно, утопаю в блаженстве, ибо не только очень, но безумно горжусь моим новым кушаком». Прелестный лиловый цвет. Она пожала ему руку. «Ну, прощайте. И спасибо вам». «Вам спасибо», — быстро прервал он, «что пришли навестить меня. Ненавижу сидеть в одиночестве».